«Люди умирают, но тебя это не касается. Нужно покончить с этим. Стереть всё и вся. Ты сам этого хотел. Освободи. Откройся. Убей всех. Убей, пока все они не исчезнут с глаз долой». Ах. Смех, Смех вырвался против воли. Но что с того? Всё утратило смысл. В голове окончательно помутилось. «Какая мука». «Так почему бы всем не умереть?» Райнер безумно расхохотался. «А вот и знак, что носитель потерял контроль», — сказал Суи спокойным голосом. «Она пробудилась!» «Вы...» — рыкнула Феррис, увидев это. «Вы что с Райнером сотворили?» Но Суи лишь рассмеялся. «Нет больше вашего Райнера. Всё, что делало его собой, исчезло. Стоило Альфа-Стигме вырваться на свободу. Он никогда уже не вернётся». «Только и будешь-то не сеть хаоса разрушения. Но ещё до того мы убьем его и получим кристаллы». Тут глаза Райнера распахнулись, их украшали пентальфы. Ещё пентальфы, и ещё. Они постоянно приумножались, пока вдруг одна из них не оказалась выпущена, устремляясь к Суи. Но тот произнёс. «Не сработает. Нам уже доводилось иметь дело с альфа-стигмой. Она ничтожна, пока у меня есть этот забытый осколок». И он снял с головы своё украшение, взмахнул им. «Гребень Элемио своей божественной силой развеет все твои атаки!» Мощная магическая волна взметнулась в сторону Райнера, но Пентальфу не остановила. «А?» Стоило Суи удивлённо вздохнуть, как полностью поглотившая магию Пентальфа наложилась на гребень в его руке. «Анализирую сущность!» Произнес голос с неба. «Исчезни, насекомое!» Гребень обратился в пыль. Но это не всё. Рука Суи... Она постепенно крошилась, начиная с кончиков пальцев, словно песок. «Это... что за... А? -а, -а, -а, -а, -а, -а! Завопил он. Правая рука дракон немедленно вцепилась зубами в дробящуюся левую откусила напрочь. Суи стонал, весь скривившись. «Жив, братец Суи?» Голоску до сих пор казался совершенно безжизненным. «Да, пока ещё». Рано прыжок, чтобы не истечь кровью, но. Он поднял голову и робко взглянул на Райнера: Этот парень! Кто он на самом деле? Он необычный носитель Альфа Стигмы. Такая мощь, и голос ниоткуда. Но что он говорит? Абсолютно не похож на других. В этот миг с небес снова послышалось: Убить меня! Этими трюками! Меня! меня. Ты думал, жалкой, «Жалкой силой коребни и Лемио хватит, чтобы меня остановить? Мелкие букашки, ползающие по земле! И вы земле, говорите об убийстве? <свят> <свят> Исчезните, сгиньте, убираетесь! Все ничто! Вернитесь в пустоту! Голос вещал. Райнер поднял руку. Такая же пентальфа сияла в руке, как и в его глазах. Надо бежать, Ко! Сейчас же! крикнул Суи. Это не Альфа Стигма! Что угодно, но. Ку подхватила брата прежде, чем он закончил, и ее бросилась прочь с небывалой скоростью. Едва они исчезли, как всё вокруг было уничтожено. Лес, земля, даже воздух рассеялись без остатка, словно их не существовало. Всё это обратилось в ничто, в руках Рейнера была невероятная сила, Суи и Ку удалось скрыться, но голос по-прежнему звучал. «Можете бежать куда угодно, все вы вернётесь в пустоту!» «Альфа приносит уничтожение! Ничего, ничего не даю! Никого не благословляю! Я, никого не спасаю! Я, никого не спасаю я, только стираю я, в пыль. пыль!» И после этого разрушения было не остановить, пентальфы были устремлены повсюду и повсеместно, и всякий раз от мира откалывались куски. Деревья, скалы и мертвецы исчезали без следа. Но среди этого хаоса всё ещё находилось Феррис. Бежать она явно не собиралась... Вложив меч в ножны, девушка смотрела на Рейнера, именно на него, сеющего разрушения. «Эй, ты!» — сказала она неуправляемому безумцу. «Кто ты такой?» Обернувшись, Рейнер взглянул на неё, и голос с неба ответил. «Ха-ха-ха-ха! Бог, дьявол, нечисть, герой, чудовище! Зови как хочешь! Всё равно ты исчезнешь!» Рейнер поднял руку с этой невероятной мощной пентальфой, Указал ею на Феррис, один взмах и всё будет кончено, Пентальфу не оставляла шансов. Но Феррис, как ни странно, оставалась спокойно и не встревала в бой, только смотрела, смотрела не отводя взгляда. «Этот Суи, похоже, был удивлен», — сказала она. «Что ты не просто носитель альфа-стигмы? А вот я нисколько не удивилась». Тут Пентальфа наконец сорвалась с пальцев Рейнера, и мечница прянула в сторону, уворачиваясь. Там, где она стояла секунду назад, теперь не было ничего. Феррис взглянула туда и добавила. «Да, нисколько. Ты не такой, как другие носители. Я всегда это знала. Потому что ты не чудовище, но гораздо хуже. Ты и легендарный маньяк. Мало того, что озабоченный, так ещё и не к чёрту негодный бездельник». И вновь Пентальфа не зринулась в сторону Феррис. Да не просто в неё, а во все стороны разом. Намерена, чтобы кругом все гремело и нигде не было спасения для Феррис. Если так будет продолжаться, то рано или поздно ей настанет конец. Феррис не могла подобраться ближе, поэтому продолжала смотреть на напарника. «Раньше я не говорила, но Сион показывал мне твой доклад. И вот что я прочла на первой странице. Люди не любят умирать и убивать не любят тоже. Они не любят заставлять плакать других и сами не любят плакать». «Что чувствуешь, когда не можешь выбрать между двумя жизнями, своей и чужой? А что, когда умирает семья? Или когда умирает любимая?» Тут она снова уклонилась от всесильной Пентальфы и спокойно продолжила. «Когда я прочла это, то решила, что автор должен быть полный идиот. А раз он ненавидит, когда кто-то умирает и считает, что никто не любит убивать, значит, он слаб и слишком устал от жизни». Пентальфа прыжок в сторону. И Феррис произнесла, «У такого человека не хватит духу меня убить. Вот что я думаю. Прыжок». Феррис взглянула на Райнера со всей прямотой. «Эй, Райнер, ты ведь хотел идти вперёд. Тебе разве не надоело, что люди зовут тебя монстром? И не ты ли решил, что больше никто не погибнет? Я избежала твоих атак уже пять раз, но теперь с места не сдвинусь. Дальше решай сам. Я не считаю тебя чудовищем, понял? Ты не чудовище». Ты мой напарник, слуга и собеседник за чашкой чая. И вовсе никакой не монстр. Слышишь, Райнер? Казалось, что Райнер откликнулся на её голос. Он поднял руку и протянул её к Ферри с раскрытой ладонью, в которой олила пентальфа. Тогда Ферри заорала, что есть мочи. «Ты слышишь меня, Райнер?» И рука её дрогнула. Нет, он дрожал всем телом. Дрожал нескончаемо. «Ах ты!» Голос с небес как будто соднил. Но тут Рейнер открыла рот и произнёс столь же мучительно, но осознанно. «Чёрт возьми! Заткнись! Твоё время вышло! Прости, Веррис! Умоляю! Закрой мне глаза!» Она легонько улыбнулась и в тот же миг очутилась подле него. Её ладонь накрыла глаза Рейнера. Тогда он рухнул к её ногам. У него не осталось сил. Он не мог даже говорить. Феррис тоже ничего не говорила, они оба молчали. Садилось солнце, когда-то его лучи окутывали лес, не в силах разогнать сумрак среди деревьев. Но теперь вокруг не было ни одного деревца, и поэтому стало светло, а Рейнер по-прежнему лежал на земле. «Я... значит, я всё-таки пытался убить тебя», — сказал он. «Ха, вот он, настоящий я, всеми презираемый изгой». «Чудовище, которое может только убивать. Но больше я не хочу убивать своих близких. Поэтому возвращайся в Роланд. Ты всё объяснишь Сиону, и он не станет тебя винить. Это путешествие окончено». Но ответа он не получил. Её вообще не было рядом. «Эй, ты ещё здесь?» Рейнер поднял голову, и тут чья-то нога заставила его приложиться затылком об землю. «Эй, ты что твори... Эй!» Не успел он закончить, как нога ещё сильнее вдавила его голову в землю. «Чудовище, которое может только убивать?» Послушалось сверху. «И кого же?» «А? Послушай, то, что ты уцелела, это чувство рода везения. Ты ведь...» «И не рассчитывай. Если бы ты и вправду хотел убить меня, то так бы и сделал». Но безумец с пентальфами, сотрясающий небо и землю, казалось, нарочно играл со мной в поддавки. «Ты знаешь, что это значит?» Трус, который женщину-то не смог убить, называет себя чудовищем? Не смеши меня. Нет, нет, я же... Но Ферри снова его не слушала. «Ещё не усвоил. От меня так просто не избавиться. А будешь жаловаться, отрублю тебе голову». И он услышал звон обнажённого меча. «Ты чего, ты серьёзно, что ли?» Вскинулся Рейнер. «Конечно, ведь я не ты. Мне-то тебя убить труда не составит. Могу показать наглядно, чтобы поверил». «Да к чёрту твою наглядность!» Вполне обычный вопль и обычный Райнер. Он мягко улыбнулся. «Хм...» — сказала Феррис, стоя над ним. «Пойду приготовлю чай, чтобы охладиться». «Так просто». «Было бы здорово», — ответил он, поднявшись на ноги. «Но я бы предпочёл сначала убраться из этого леса, если не возражаешь». «Хм...» — согласилась она. «Чей пяти можно устроить где-нибудь ещё?» Не дожидаясь Рейнера, она двинулась в Усвояси. Он не спеша поплялся следом: Эй, эй, эй, не надо! Не гони так! Я немного устал! Но вдруг Ферри вздумала перебить его. Рейнер, что? Макс вскинул голову, и мечница неожиданно обернулась. Хорошо, что ты вновь со мной. Как всегда, он слабо кивнул и ответил ей: Да, я вернулся.